Гибкость. Гибкость – это воплощение несопротивления. Большинству из нас для развития гибкости требуются растягивающие упражнения. Однако маленькому ребенку растягивающие упражнения не нужны, потому что у ребенка нет хронического напряжения. Не было его и у вас. Когда-то, давным-давно. По мере того, как росли, вы начинали неосознанно напрягать или сдерживать мышцы в шее, плечах, спине, бедрах и животе, реагируя на физическую боль, психологические угрозы или нервные потрясения. Хотя мысли и эмоции приходят и уходят, они оставляют в теле напряжение, которое может стать привычным или со временем даже хроническим. С годами результатом таких устойчивых схем поведения становится жесткость мышц, боль, тяжесть и ограниченность движений. Тогда растягивающие упражнения становятся уже необходимостью. Сделать первый шаг к избавлению от хронического напряжения значит осознать его существование. Обращайте внимание, когда начинаете напрягаться. Затем стрясите напряжение с себя и расслабьтесь. Проделывайте это чаще и чаще, пока релаксация и облегчение не станут новой привычкой, заменившей старую. Многие спортсмены, скажища зубами, подвергают свои тела разнообразным испытаниям, либо случайно, либо умышленно. Такое поведение равнозначно подходу «два шага вперед, один назад». Это болезненно, из-за этого копится напряжение, как бывает у тех, кто с трудом держится на диете, но в итоге все равно начинает переедать. Лучший известный мне рецепт гибкости состоит из двух частей релаксации и одной части упражнений на растягивание. Но не выполняя никаких упражнений на растягивание, вы становитесь более гибкими, когда расслабляетесь, в отпуске или забыв о своих обычных заботах. Если вы попросите тело стать более гибким, оно станет таким, но просить надо вежливо. Следующие советы. Способ вежливо попросить ваше тело стать более пластичным. Ваше тело как маленький ребенок. Попросите его вежливо и учтиво, и оно вам с радостью поможет. <coughs> Растяжение всего тела. Первое. Когда речь идет о собственном теле, эксперт по растягиванию, вы сами. Вы сами лучше, чем кто-либо другой, знаете, где и до какой степени телу полезны растягивания. Когда бы вы ни чувствовали напряжение, пусть движения станут слегка более растянутыми, чем обычно. Кажется, что это даже слишком просто, но именно в этом заключается растягивание. Не надо быть экспертом по анатомии. Просто определите, где у вас напряженное место и потянитесь там. Дышите глубоко и представляйте, что воздух идет прямо в место напряжения, унося его с собой. Будьте осторожны и терпеливы. Второе. В целом, занимаясь растягиванием, лучше всего оставаться в состоянии релаксации, но вы пойдете еще дальше, если специально будете напрягать и сокращать мышцы в противоположном от растягивания направлении, а затем снова расслаблять их. Третье. Есть ли два вида растягиваний? Есть. Как у кошки, проснувшиеся от сна и интенсивное растягивание нужно для того, чтобы увеличить диапазон возможных движений. Кошачье растягивание должно быть приятным, тогда как интенсивное растягивание, естественно, будет в какой-то степени неприятным. Решение этой проблемы заключается в балансировании между удовольствием и болью. Растягивайтесь не сильно, но каждый день. Лучше 3 или 4 минуты заниматься расслабленным растягиванием каждый день, чем 15 минут вымучивать их из себя один раз в неделю. Просите тело вежливо, но часто. Четвертое. Растягивайтесь, когда тело разогрето. Так проще, удобнее, и это приносит больше пользы. От холодных растяжек больнее, и во время их вы скорее будете напряжены. Пятое. Поэкспериментируйте и доверьтесь своим инстинктам, выбирая лучший для вас способ растягивания и как долго им заниматься. Скоро вы узнаете, что кроме разминки мирного воина, я не предлагаю в этой книге никаких других специальных упражнений для растягивания. Сами можете определить, что нужно вашему телу для занятий, какие движения вы обычно делаете на тренировках и в повседневной жизни. Поработайте с этими движениями. Цель растягивания заключается в том, чтобы открыть и освободить все суставы в зависимости от того, что требуется в ваших любимых занятиях. Когда вы станете более гибким, чем на самом деле нужно, вы увеличите свою силу, так как чем гибче, тем меньше энергии нужно для движения. Если захотите добиться большей гибкости в своем теле и в своей жизни, вы можете записаться на занятия йогой, тайдзи, гимнастикой или танцами. Одна из лучших книг на данную тему – «Растягивание» автора Боба Андерсона. «Свобода от боли в пояснице». Источником боли в пояснице жалобы такой распространенной, что ее вызыва... высказывает едва ли не каждый. Может быть умственный, эмоциональный или ситуационный стресс, связанный с бизнесом, отношениями или другими заботами. Но пять самых распространенных физических источников боли в пояснице следующие. Первое. Слабые мышцы брюшного пресса. Второе. Напряженная поясница. Третье. Слабая поясница. Четвертое. Напряженные подколенные сухожилия, задняя сторона коленей. Пятое. Напряженные квадрицепсы, передняя сторона бедер. Укрепляя и области, вы можете снизить или убрать большую часть боли в пояснице хиропрактический массаж и массаж глубоких тканей помогут избавить вас от какой-то части напряжения и дисбалансов являющихся причиной боли но эффект их обычно не бывает продолжительным без применения растягиваний и силовых упражнений к этим ключевым областям позволяющих выровнять осанку относительно поля действия силы тяжести гибкость сила и релаксация тесно связ связаны между собой чтобы быть естественными Движение должно сочетать в себе все три этих элемента. Никакая сила не заставит неподвижный сустав двигаться. Если вы хотите высоко поднять ногу, чтобы сделать танцевальное движение, пнуть футбольный мяч или выполнить гимнастический пируэт, понадобится и сила для того, чтобы поднять ногу, и гибкость для того, чтобы дать мышцам полную свободу движения. Для эффективного движения всегда нужны взаимодействие и баланс гибкости и силы. Гибкость, развитая при помощи осознания напряжения, сознательной релаксации и правильного растяжения, улучшит спортивные результаты и уменьшит количество растяжений мышц и связанных с ним травм. Она увеличит отзывчивость мышц, благодаря улучшившейся циркуляции крови. Когда диапазон движения увеличится, вы почувствуете себя моложе, бодрее и живее в повседневной жизни. Вы можете в 40, 50 или 60 стать более гибким, чем были в школе. Если не будете забывать время от времени расслабляться и в повседневной жизни вы станете более гибкими. Увеличив гибкость, вам будет легче расслабляться. Вы также заметите и другую перемену – усиление чувствительности, которую мы рассмотрим теперь. Чувствительность. Мастер Тай Цзи был настолько чувствителен к окружающим его силам, что если муха садилась ему на плечо, он слегка покачивался под ее тяжестью. Как говорится в легенде, воробей не мог спрыгнуть с его раскрытой ладони, потому что, когда отталкивался, его лапки утопали в ладони мастера. Такая чувствительность отражает наш собственный потенциал, который можно усовершенствовать при помощи практики. Чувствительность включает в себя все пять чувств – зрение, слуг, вкус, обаяние и осязание. Но для спортсменов самые важные – чувство равновесия и мышечное чувство. Чувствительность к внутренней окружающей среде позволяет разуму и мышцам лучше взаимодействовать между собой, точно так же, как и разным частям нашего тела. Человек с превосходной координацией умеет выбирать нужный момент. У него лучше чувство ритма, равновесия и более быстрые рефлексы. Координация равновесие, умение выбирать момент, ритм и скорость рефлексов – это… Все связанные между собой формы чувствительности, дающие возможность быстрее учиться и набирать больший потенциал. Если вы сосредоточитесь на развитии какой-то одной стороны чувствительности, например, на чувстве равновесия, другие стороны также разовьются. Есть одна причина, по которой стоит заниматься несколькими видами спорта. Рациональные игроки в гольф, теннисисты или атлеты записываются на курсы гимнастики, танцев, хатха-йоги или боевых искусств для новичков. Все эти занятия требуют более развитого чувства равновесия, гибкости и релаксации и увеличивают их шансы на успех в спорте и в решении непрекращающихся проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Помимо трех вещей, о которых я уже рассказал, вам не понадобится ничего, чтобы добиться большей чувствительности так как она совершенствуется естественным образом, если вы помните, что надо расслабляться и быть внимательным. Чувствительность делает обучение более эффективным, потому что ваше тело быстрее улавливает намеки. Вы чувствуете ошибки, и исправляете их быстрее. Легче подражать мастерам, потому что вы даете разуму и движениям взаимодействовать друг с другом. Вы избавляетесь от старых схем поведения, вызывающих напряжение, становясь чувствительным к ним. Но ошибку надо распознать перед тем, как ее исправить. Попробуйте провести вот такой эксперимент, чтобы узнать, насколько релаксация усиливает чувствительность. Релаксация и чувствительность. Задание первое. Осмотритесь вокруг и найдите поблизости два предмета разного веса, например, пресс-папье и карандаш. Сначала напрягите вашу руку и ладонь, прямо до кончиков пальцев, настолько сильно, насколько возможно. В этом напряженном состоянии поднимите один предмет и положите его. Затем поднимите другой предмет и положите его обратно. Вы заметите, что практически не можете ощущать разницу в весе. Задание второе. Затем стрясите напряжение с руки и дайте ей расслабиться настолько, насколько это возможно. Затем поднимите предмет, предметы один за другим. В этот раз обратите внимание, как легко было почувствовать разницу в весе. В нормальных условиях вы, скорее всего, никогда бы так не напряглись, как в первой части упражнения, но на более тонком уровне даже небольшое количество напряжения мешает нормальному чувству равновесия, умению выбирать на правильный момент координации и скорости рефлексов. Мастер, в совершенстве владеющий телом и разумом. Например, кот соединяет в себе явные противоположности, он способен высвобождать невероятную силу, в то же время будучи мягким, плавным и чувствительным настолько, что может распознавать едва уловимые сигналы. Для того, чтобы заложить фундамент естественного физического таланта, нужно не только просто бегать и заниматься спортом. Сначала восстановите естественный порядок обучения, начиная с релаксации, основного ключа к таланту. Затем развейте силу, не тратя зря энергии. Освободившись от ненужного напряжения, вы сможете развить мягкую гибкость. Затем объединенные сила и гибкость образуют фундамент чувствительности, и вы сможете добиться превосходных результатов, прилагая меньше усилий. Тем не менее, обучение новым умениям требует практики, а она требует выносливости. Теперь обратимся к выносливости, четвертому ключу к физическому таланту. Выносливость. Ни один спортсмен не стал профессионалом, не потратив времени и энергии. Таким образом, выносливость или способность работать определенный период времени – это краеугольный камень таланта. Выносливость отражает закон приспособления. При условии существования потребностей через какое-то время развиваются желаемые качества. Выносливость требуется, чтобы заниматься любым занятием длительное время – Написание книги, например, требует своего вида выносливости, отличного от того, который нужен, чтобы пробежать марафон. Любому человеку, застрявшему в, пробку, в пробке на улице или в очереди в банке, нужны умственная и эмоциональная выносливость. Выносливость – естественная реакция на обучение. Если от ваших легких и сердца потребуется доставлять кислород в ткани быстрее, они к этому приспособятся. Если вы потребуете от своих мышц работать дольше, они подстроятся под это требование. Выносливость связана с релаксацией, силой и гибкостью. Когда вы высвобождаете хроническое напряжение и расслабляетесь, то увеличиваете свою выносливость. Обладая более эффективной силой, можете работать более продолжительное время. Становясь гибче, начинаете выполнять больше движений, тратя на это меньше энергии. На том, чтобы Войти в форму требуется время, но не так много, как некоторые думают. Лоуренс Морхаус, ученый из Калифорнийского университета, вместе с коллегами обнаружил, что за 6 недель бездействия можно ухудшить свое физическое состояние на 80%, а за 6 недель интенсивных тренировок можно улучшить его на 80% и достичь пика своей формы. Не обязательно страдать, чтобы развить выносливость. Бегун, который тренируется две недели, пробегая два с половиной километра по ровной местности, а затем решивший начать бегать по пересеченной местности по 5 километров, забывает о природном порядке вещей. Вы неизбежно добьетесь желаемого уровня физической подготовки. Это зависит от того, как долго вы занимаетесь прогрессивными тренировками, а не от того, как быстро выполняете свою программу. Вхождение в форму может быть бодрящим, приятным делом или же мазохистским опытом. В зависимости от того, насколько хватает терпения, не надо гнаться за тем, чтобы войти в форму как можно быстрее. Семя же не торопится вырасти дерево. Адаптация и небольшой дискомфорт – естественная часть процесса, когда тело приспосабливается к большим нагрузкам. Но если это похоже на муку, надо притормозить и перестать бежать впереди паровоза. Как избежать спортивных травм? Травмы – проклятие спортсменов. Боль, связанная с занятиями – наименьшее зло. Из-за единственной травмы, хронической или острой, на смарку могут пойти месяцы тренировок или даже вся карьера. Травмы часто оставляют след в теле в виде напряжения и страха и сводят на нет первоначальную цель спорта – здоровье и хорошее самочувствие. Травмы чаще всего заканчиваются огромной трещиной в фундаменте нашего таланта – силы, гибкости, выносливости и чувствительности, или же формируют нетерпение недостаток внимания или комбинацию и того и другого. Несчастные случаи на самом деле не случайны. Чтобы избежать травм, потребуется ясность ума и внимания, эмоциональная стабильность и физическая подготовка. Это три лучших варианта страховки, которые у вас когда-либо будут. И они не стоят ни копейки. Острые травмы, возникающие из-за удара, Падения, столкновения или толчка или из-за движения, выходящего за пределы допустимых возможностей тела, вращения или поворота встречаются реже, чем хронические травмы. Те развиваются на протяжении определенного периода времени из-за неправильных тренировок или неэффективной подготовки. Обучение совершенному владению телом и разумом помогает исключить оба вида травм, предотвращая их трещины. Для того чтобы показать вам некоторые основные причины травм. Умственные, эмоциональные и физические. Я воспользуюсь персонажем по имени Джерри, который продемонстрирует все подводные камни, из-за которых возникают травмы. Джерри вывихнул лодыжку и не может понять, как это произошло. Умственные факторы. Джерри легко отвлекается, либо на собственные мысли, либо на происходящие вокруг него вещи. Он думает, что он сам неуклюжий. У него в привычке беспощадно критиковать себя и ему свойственно наказывать себя при помощи боли. У него противоречивое отношение к соревнованиям, а сезон игр должен вот-вот начаться. Эмоциональные факторы. Занимаясь каким-либо делом, Джерри полагается на желание, но оно-то усиливается, то слабеет. Иногда полон энтузиазма, иногда хочет побыстрее отойти и сесть в сторонки. Ненавидит, когда его побеждают, так что напрягаться в самом неподходящее время. Иногда отлынивает от занятий и мешкает. Иногда злится и мается дурью, не обращая внимания на игру вокруг. Физические факторы. Лодыжки Джерри напряжены и относительно слабы. Из-за общего напряжения он чувствителен к усталости и в некоторые дни может перестараться. У него избыточный вес и в целом слабое здоровье. Джерри должен радоваться, что всего лишь вывихнул лодыжку. Оглядываясь на спортивные травмы, которые пережил, я вижу четко их причины и смогу избежать травм в будущем. Причиной большинства из них было «знаю, но не делаю». Так бывает, когда вы знаете, что не должны поднимать тяжелый предмет, но все равно это делаете. Вы знали, что не надо заниматься спортом тогда, когда вы устали или отвлеклись, но вы решили к черту. Травма – это цена за отсутствие чувствительности, терпения или внимания. Баланс разума и тела. Я объяснил значение таланта и то, как можно развить его грани – разум, эмоции и движение. Когда я впервые столкнулся с глобальным подходом к спортивным тренировкам, то с удивлением узнал, что внимание к чему-то вроде дыхания может открыть путь к улучшенному чувству равновесия или более эффективной силе из-за влияния дыхания на тело, разум и эмоции. Как ни странно, этот прием работает. Следующее упражнение показывает, как разум может помочь телу быть стойким и крепким. Связь с землей. В напряженном состоянии встаньте твердо, дыша в верхней части груди, приподняв плечи. Почувствуйте напряжение. Если есть какая-то беспощадная, беспокоящая вас проблема, подумайте о ней. Пусть партнер встанет напротив, возьмет вас за подмышки и приподнимет на 5 или 10 сантиметров над полом а вы положите ладони на его бицепсы. Оставайтесь скованным и напряженным и дальше дышите поверхностно. Когда партнер поднимает вас, не имеет значения, может ли на самом деле партнер поднять вас, если вы оба понимаете разницу между первой и второй попытками. В сосредоточенном состоянии. Затем стрясите с себя напряжение и расслабьтесь. Перенесите свое внимание вниз живота и ноги. Почувствуйте себя физически тяжелым и устойчивым, как ленивая кошка или спящий ребенок. Пусть плечи обвиснут. Представьте, что вся нижняя часть вашего тела пуста, а затем представьте, как она наполняется водой. Положив свои руки на предплечья партнера, попросите его приподнять вас так же, как и в предыдущий раз, медленно, не делая резких движений. Чем выше вас поднимают, тем тяжелее вы становитесь если вы останетесь расслабленным и сконцентрированным, поднять вас будет очень трудно. Скорее всего, даже невозможно. Вы почувствуете, что уходите корнями в землю. Это пускание корней – способность, которую воспитывали в себе древние мастера тай развивая талант, владение телом и разумом. Никто не мог сбить их с ног, однако сами они без усилий бросали противников в воздух. В завершение этого раздела рассмотрим состояние одной мысли. Сатори и совершенное владение телом и разумом. Сатори – слово из японской традиции дзен, обозначающее внезапное пробуждение или постижение истинной сути вашей основополагающей природы. Это проникновение в суть не результат абстрактных умственных размышлений или идей, а скорее кратковременное слияние тела, разума и эмоций. Сатари испытывают когда. Разум не отвлекается на внутренние раздражители, а внимание сосредоточено на настоящем моменте. Эмоциональные энергии текут свободно, спонтанно, экспрессивно и их не сдерживают, перетекая в мотивацию. Тело ощущает себя наполненным жизнью, расслабленным, заряженным энергией и чувствительным. Спортсмен, художник и музыкант испытывают это состояние в момент истины. Вы можете испытать его прямо сейчас, выполнив следующее упражнение. Момент сатари. Возьмите ключи, какой-нибудь фрукт или любой другой небольшой предмет и выйдите на улицу. Подбросьте предмет в воздух. Оставаясь расслабленным и спокойным, поймайте его. Будьте уверены, что поймаете его. Затем вернитесь обратно и продолжите читать это упражнение. Теперь подумайте о моменте, когда объект был в воздухе. В этот момент вы не думали о том, что у вас было на ужин или что вы делали вчера. Вы вообще ни о чем не думали. Вы могли быть озабочены мыслями перед тем, как подбросили его или после того, как поймали, но во время его полета вы были само внимание, обращенное к предмету, ждущее, когда когда же предмет упадет. В тот самый момент ваши эмоции были открыты, а тело было полно внимания и жизненных сил. Это и был момент Сатари. Это состояние единения разума и тела, гармония внутреннего и внешнего, хорошо на всех уровнях. Это состояние, которое спортсмены описывают при помощи ярких метафор, по сути динамической медитации и инстинктов, благодаря которым получаешь удовольствие от спорта. Это внутренняя цель стрелков дзен. Сатари – суть переживания движения, вкус внутреннего мира и внутренней силы. Со временем оно становится постоянной практикой совершенного владения телом и разумом.